Но фантазии не приободрили маску, наоборот, они только показали, насколько непреодолимой коварно пропасть между мной и ею. Освободившись от цепей, маска первым делом без стеснения направится к нашему дому. И я окажусь в роли сводни. Калитка с оторванной петлей. Дорожка из гравия покрыта грязью, и поэтому шагов не слышно. Входная дверь в лишаях облупившейся краски. Полусгнивший водосточный жёлоб валяется у крыльца. Тебе-то какая забота? Это чужой дом. Нажав кнопку звонка и отступив на шаг, чтобы успокоить дыхание, я буду прислушиваться к тому, что ты делаешь. Шаги приближаются. Зажигается свет над крыльцом. Раздается твой голос. Кто там? Нет. Как бы подробно не старался я рассказать обо всем, это ничего не даст. И необходимости нет, да прежде всего, и невозможно. Не покажется ли, наоборот, странным, если я всеми правдами и неправдами превращу в связанный текст свои обрывочные мечтания, похожие на небрежные строчки на грифельной доске, с которой стерто написанное и снова написано по стертому, неизвестно когда, неизвестно в каком порядке? Может быть, даже лучше сравнить их с каракулями в общественной уборной? Я хочу выбрать только две-три сцены, ограничившись самым необходимым, чтобы ты поняла, какой удар нанесли мне эти фантазии. Первое. Это жалкая сцена после того, как я услышал твой голос, похожий на шепот. Я стремительно всунул ногу в щель опасливо приоткрытой двери, силой рванул ее и быстро приставил пистолет к твоему лицу, испуганному, точно ты вдруг захлебнулась ветром. Представь себе мое замешательство ни капли симпатий. Меня часто раздражала твоя невозмутимость, это правда. Но все равно не было никакой необходимости вести себя как бандит из кинофильма. Если уж я соблазнитель, то неужели не мог придумать какой-нибудь ход более подходящий для соблазнителя? В конце концов, поскольку все это происходило в моем воображении, годилась любая заведомая ложь. Ну, к примеру, что я однокашник твоего мужа и зашел по старой дружбе, хотела, чтобы я вел себя именно так. В общем, никакого обольстителя из меня не вышло. Уж не был ли я мстителем? А может быть, в моей маске с самого начала была упрятана жажда мести? Действительно, я был настроен агрессивно, испытывал ненависть, даже чувство мести. И все это было направлено против предубеждения людей, стремившихся отнять у меня вместе с лицом и право гражданства. А по отношению к тебе? Не знаю». Думаю, нет, но не знаю. Охватившее меня неистовство совершенно парализовало разум, отняло способность рассуждать. Это была ревность. Нечто подобное ревности, основанной на воображении, я уже испытывала много раз, но сейчас было другое. Острая, чувственная дрожь, которой я даже не могу сразу придумать название. Нет, пожалуй, правильнее сказать перистальтика. Обручи боли через рваные промежутки времени один за другим поднимались от ног к голове. Ты лучше всего поймешь, что это такое, если представишь себе движение лапок сороконожки. Я действительно считаю, что ревность — это животное чувство, которое может легко толкнуть даже на убийство. Существует два взгляда на ревность. Что она является порождением культуры, что она представляет собой первобытный инстинкт, которым обладают и дикие животные. Судя по тому, что случилось тогда со мной, верно думается второе.